Лесная зона на окраине Екатеринбурга. Тяжёлое дыхание Умара было слышно за несколько шагов. Он пробирался через паутину веток и густова кустарника, быстрым шагом удаляясь от опушки. В этой части леса посадки состояли в основном из ели. Вахит шёл следом, стараясь держаться на некотором расстоянии от Абдуллина. "С валачи, ища диада. А не откуда-то прознали, что мы будем здесь", бормотал Умар, тяжело ступая по ельнику. Под ногами хрустели сухие ветки. С каждым шагом они всё дальше удалялись от границ города. Темнело, но Вахит не смел сказать ни слова своему предводителю. "Это не ты?" спросил Умар, замедлив шаг. Он дождался, когда Вахит поравняется с ним. «Что, Умар?» — робко спросил тот. Умар ядовито усмехнулся. Вахиту показалось, что Абдулин был не в себе и благоразумно отступил на шаг назад. «Да так, ничего», — пробормотал Умар. «Вот уже несколько дней мы ходим по этому чертовому лесу и никого не можем найти». «Как будто их вырезали всех», — Умар расхохотался. «Да». Я думал, может, это твоя работа? Или ты что, Умар, разве бы я осмелился? Эти отступники Аллаха, они полностью в твоей власти, Умар, пролепетал Вахид. Абдуллин был сегодня особенно не в духе. Это было заметно с самого утра, когда они встречались с членами отряда на одной из конспиративных квартир. Умар несколько раз вспылил без всякой видимой причины, ударил одного из новобранцев, разозлившись на него за несвоевременно заданный вопрос. "Значит, ты считаешь, они полностью в моей власти?" повторил Абдуллин. "Да, Умар", пос спешил подтвердить Вахид. "А раньше ты так не считал? Я видел это по твоим глазам. Ты же осуждал меня за мои поступки. Умар на мгновение остановился и посмотрел в лицо своего соратника. Вахид тоже остановился, испуганно уставился на лидера. Темнота не позволяла Умару в точности видеть то, что выражало лицо Вахита. "Я видел это по твоим глазам", тогда сказал он. "Ты дрожал, как осиновый лист, когда мы подходили к их машинам. Я видел это, Вахид. Ты не хотел убивать. Ты думал, что Аллах простит им их грех, не так ли?" Да, так, Умар сам ответил на поставленный вопрос. Ты думал, что Аллах простит и тебе твой грех бездействия? Но Аллах беспощаден. Да, он справедлив, но он беспощаден к своим воинам, Вахид. Он требует от нас невозможного. Он требует, чтобы мы ежесекундно исполняли его волю и истребляли неверных. Умар снова развернулся к Вахиту спиной и пошёл вперёд, но уже более медленно. Вахид облегчённо вздохнул. С каждой минутой и смеркало всё больше. Тьма становилась такой густой, что вскорь едва ли можно было различить фигуру человека на расстоянии нескольких шагов. Умар осторожно позвал Вахид. А как ты считаешь, может быть нам вернуться к машине? Сейчас назад там ещё никого не было, но это не значит, что и сейчас они не появились для совершения прилюбодеяния. Умар Ему снова пришлось окликнуть Абдуллина, поскольку тот не отзывался. Я слышу тебя. Иди за мной. Там, Умар показал пальцем в направлении своего движения. Там должна быть ещё одна поляна. Вахид пристально всмотрелся вперёд, но ничего, кроме лысых у основания стволов лиственничных деревьев, не заметил. Я знаю самый короткий путь к тому месту, но надо пройти лесом, а вернёмся уже по дороге. Умар продолжал своё шествие. Перечить ему теперь было небезопасно. Вахид пожалел, что час назад, когда они были в кафе, он не попытался остановить Умара от обильного возлияния. Теперь, пока хмель ещё не до конца выветрился из головы Абдуллина, пытаться убедить его вернуться было бесполезно. "Ты боишься?" спросил Умар после небольшой паузы. "Нет, Умар", благоразумно предпочёл соврать Вахид. Они оба вновь замолчали. Вахид крепко сжал рукоятку своего Вальтера. На мгновение он поймал себя на мысли, что бы было, если поднять сейчас пистолет и выстрелить в спину Умару. Но чеченец словно почувствовал это своим звериным чутьём. "Почему ты всё время как шакал идёшь за мной?" грубо спросил Умар, замедляя шаг, но не оборачиваясь. "Иди впереди меня. Я хочу смотреть тебе в спину". Вахид не хотя прошёл вперёд. Но я не знаю пути, попытался было воспротивиться он. Куда мы идём, Умар? Разве там мы можем встретить кого-нибудь? Кто поедет в лес так далеко, чтобы заняться любовью? С каких пор ты стал сомневаться в моих действиях? Теперь Умар следовал по пятам за Вахидом. Нет, Умар, я нисколько не сомневаюсь, Вахид покосился назад. Умар шёл чуть правее. Вахид видел в темноте, как поблёскивает в последних отблисках дневного света, доходящих до чаще ствол его макарова. "Ты не доверяешь мне", мрачно произнёс Умар после очередной установившейся в разговоре паузы. "Да нет, Умар, у тебя есть семья, Вахид", неожиданно задал вопрос Умар. "Да, у меня есть жена. Ты должен отказаться от семьи", потребовал старший Радство мусульман построено на основе братства. В Коране сказано, что мусульмане это те, которые пожертвовали своими семьями и достоянием в надежде обрести милость и довольство Аллаха. Вахид промолчал, не зная, что можно ответить на это. Вся обстановка сегодняшнего вечера ему не нравилась, а думать о собственной семье ему сейчас хотелось меньше всего. Напротив, Вахид стал замечать, что с каждым днём всё больше отдаляется от своей семьи. После того, как он попал в отряд к Абдулину, основной целью его жизни стал джихад. Газават наполнял его бесполезную и скучную до настоящего момента жизнь смыслом. Он знал, что нужно делать, находил приложения для своей нерастраченной энергии. Сейчас они болтались по лесу уже больше полутора часов. И Вахид окончательно перестал воспринимать своего вожака как психически нормального человека. Погружённый в свои мысли, Вахид не заметил, как среди деревьев замаячил просвет. Они, как и обещал Умар, вышли на небольшую поляну. "Здесь тоже никого нет", пробурчал Абдулин, когда они вышли из леса. "Странно. Уже несколько дней мы не можем никого найти. Тебе не кажется это странным?" "Да, Умар. Значит, такова воля Аллаха", глаза Умара зловеще блеснули. Его чёрное, покрытое густой щетиной лицо и белёсые белки глаз в совокупности создавали жутковатое впечатление. Вахид предпочёл отвернуться. Определённо этот человек обладал гипнотическими способностями. Вахид решил отбросить все свои мысли и рассуждения и в очередной раз просто подчиниться своему амиру. Они свернули на дорогу, туда, распорядился Умар. Вахид последовал за ним. Через полчаса они вышли туда, откуда начали свой путь. За поворотом дороги Умар наконец увидел оставленную ими машину. Умар сел за руль, Вахид молча опустился рядом на пассажирское сиденье. Напряжение, в котором он находился всё время скитания по лесу, стало постепенно отпускать. Оба они были изрядно измучены. По дороге в город ехали молча. Только при въезде в центральный район к Вахиту стало возвращаться ощущение реальности. «Я хочу есть и выпить», заговорил Умар. «Сейчас заедем в Макдональдс, а потом вернемся на квартиру. Я хочу, чтобы ты поехал со мной». «Но, Умар, это самый центр города. Это не опасно. Нас могут заметить. Как же конспирация?» Вахит надеялся достучаться до здравого рассудка товарища, но это не получилось. «Да ладно». Мы быстро, заверил его Умар. Съедим по гамбургеру и уедем отсюда. Дальнейшие возражения были бесполезны. Умар остановил машину на одной из свободных парковок. Ресторанчик McDonald's, представитель американского фастфуда, призывно мигал яркой неоновой вывеской.